Глава 9. Церковная реформа XI столетия. В XI столетии Европа впервые после падения Западной империи пережила быстрый прогресс, результаты которого не были утрачены для будущего. Своеобразный прогресс имел место уже во время Каролингского возрождения, но он оказался непрочным. В XI столетии прогресс был непрерывным и многогранным. Он начался с монастырской реформы, затем захватил папство и аппарат церковного управления, а к концу столетия привел к появлению первых схоластических философов. Норманны изгнали Сарацин из Сицилии. венгры, став христианами, прекратили грабительские набеги. Завоевание норманнов во Франции и Англии избавили эти страны от дальнейших вторжений скандинавов. Архитектура, носившая, кроме тех стран, где преобладало византийское влияние, варварский характер, как-то сразу обрела величие и возвышенность. Уровень образования очень сильно поднялся среди духовенства и значительно среди светской аристократии. Движение за реформу на своих ранних стадиях было вызвано к жизни в умах его вдохновителей исключительно нравственными побуждениями. Все духовенство, как белое, так и черное, погрязло в грехах и ревнители благочестия задались целью привести его образ жизни в большее соответствие с принципами церкви. Однако за этим чисто нравственным побуждением скрывалось и другое, на первых порах, возможно, неосознанное, но постепенно становившееся все более и более явным. Побуждение это заключалось в стремлении довести до конца отделение духовенства от мирян и этим умножить власть духовенства. Поэтому было вполне естественно, что непосредственным результатом победы движения за реформу в церкви должен был явиться ожесточенный конфликт между императором и папой. Жрецы составляли обособленную и могущественную касту в Египте, Вавилоне и Персии, но не в Греции или Риме. В первоначальной христианской церкви различие между духовенством и мирянами возникло не сразу. Когда мы читаем в Новом Завете о епископах, то слово это имеет совсем не то значение, которое оно приобрело для нас. Отделение духовенства от остального населения имело два аспекта – доктринальный и политический. Политический аспект зависел от доктринального. Духовенство было наделено известной сверхъестественной силой, особенно в связи с таинствами, кроме крещения, которое могло быть совершено и мирянами. Без помощи духовенства нельзя было совершить брак, сочетание, получить отпущение грехов и осуществить соборование. Еще большее значение для периода средневековья имело пресуществление. Только священник мог совершить чудо-мессы. Лишь в одиннадцатом столетии, в 1079 году, доктрина пресуществления стала догматом веры. хотя она уже задолго до этого получила всеобщее признание. Благодаря обладанию сверхъестественной силой священники могли определять, суждено ли человеку провести вечную жизнь на небе или в аду. Если человек умирал отлученным от церкви, он отправлялся в ад. Если же он умирал после того, как священник совершал все необходимые церемонии, он должен был в конце концов попасть на небо, при условии, что должным образом покаялся и исповедался в своих грехах. Но прежде чем попасть на небо, ему предстояло провести некоторое время, может быть, весьма значительное, в муках чистилища. Во власти священника было сократить это время, произнося мессы за упокой его души, что они охотно готовы исполнять за подходящую денежную мзду. Нужно иметь в виду, что и священники, и миряне искренне и непоколебимо верили всему этому. Это не было только верованием, исповедовавшимся по обязанности. Сверхъестественная сила, которой было наделено духовенство, не раз обеспечивала ему победу над могущественными государями, выступавшими во главе своих армий. Но эта сила ограничивалась двумя обстоятельствами. Дикими взрывами страстей со стороны неистовых мирян и раздорами среди самого духовенства. Жители Рима, вплоть до времени Григория VII, обнаруживали весьма слабое почтение к особе папы. Они могли похитить его, засадить в тюрьму, отравить или открыто выступать против него всякий раз, когда буйный расприклик, на который распадался Рим, побуждали их к таким действиям. Как это совмещалось с их верованиями? Частично, несомненно, дело объяснялось просто отсутствием сдерживающих начал, но частично и убеждением, что в содеянных грехах можно будет покаяться на смертном одре. Была еще одна причина, действие которой в Риме сказывалось меньше, чем в других местах. Она заключалась в том, что короли могли подчинять своей воле епископов в своих владениях и таким образом обеспечивать достаточное количество сверхъестественной силы, чтобы спасти себя от вечного проклятия. Поэтому наличие церковной дисциплины и единого аппарата церковного управления составляло необходимую предпосылку могущества духовенства. Эти цели были достигнуты в XI столетии как неотъемлемая часть движения за моральную реформу духовенства. Могущество духовенства как целого могло быть обеспечено только ценой весьма значительных жертв со стороны отдельных представителей Клира. Два огромных зла, против которых направляли свою энергию все церковные реформаторы, были симония и внебрачное сожительство. Каждому из этих моментов нужно уделить несколько слов. Благодаря пожертвованиям верной паствы церковь стала богатой. Многие епископы владели огромными поместьями, и даже приходские священники, как правило, вели по тем временам весьма привольный образ жизни. Право назначать епископов обычно на практике находилось в руках королей, но иногда и в руках отдельных представителей феодальной знати – вассалов короля. Король обычно продавал епископские должности. Это даже было источником значительной доли его доходов. В свою очередь, епископ продавал те церковные бенефиции, которые находились в его власти. Тайна это ни для кого не составляла. Герберт, Сильвестр II, описывая епископа, вложил в уста последнего следующие слова. «Я дал золото и получил епископство. И я не боюсь получить свое золото обратно, если я веду себя должным образом. Я посвящаю в сан священника и получаю золото. Я назначаю диакона и получаю кучу серебра. «Видишь, то золото, что я дал, я вернул в свой кошелек умноженным». Петр Демиани в 1059 году обнаружил, что в Милане не было ни одного представителя клира от архиепископа до низшего служителя церкви, который не был бы повинен в Симонии. А то, что было в Неаполе, никоим образом не составляло исключения. Симония, конечно, являлась грехом, но это было еще не все, что можно было сказать против нее. Симония приводила к тому, что церковные бенефиции раздавались не за заслуги, а за богатство. Она закрепляла право светских владык на назначение епископов и полную зависимость от светских правителей. Симония превращала епископат в часть феодальной системы. Кроме того, когда человек покупал бенефицию, он, естественно, жаждал возместить свои расходы, и потому, по всей видимости, мирские заботы должны были взять в нем верх над заботами духовными. Вот почему кампания против Симонии была необходимой частью борьбы за власть церкви. Весьма сходные соображения приложимы к вопросу о целебате духовенства. Реформаторы XI столетия часто говорили о внебрачном сожительстве, когда правильнее было бы говорить о браке. Монахам, конечно, мешал вступить в брак данный ими обет целомудрия, но для вступления в брак белого духовенства не было никакого ясного запрета. В Восточной Церкви приходские священники вплоть до сего дня имеют право жениться. На Западе в XI столетии большинство приходских священников было людьми женатыми, Епископы, в свою очередь, обращались к словам святого Павла, но епископ должен быть непорочен одной жены муж. В моральном отношении этот вопрос не был столь же бесспорным, как вопрос о симонии, но политические побуждения, диктовавшие требования целибата, духовенства, были весьма сходны с теми, которые действовали в кампании против симонии. Когда священники были женаты, Они, естественно, пытались передать церковную собственность своим сыновьям. Они имели возможность сделать это на законном основании, если их сыновья становились священниками. Поэтому одним из первых шагов партии реформы, когда она пришла к власти, было запретить принятие сана сыновьями священников. В 1046 году было предписано, что сын священника не может быть епископом. Позднее было предписано, что он вообще не может быть духовным лицом. Однако прицарившей в те времена сумятицы всегда оставалось опасной, что священники, если они имели сыновей, найдут способы незаконным путем отторгнуть в их пользу часть церковных земель. К этому экономическому соображению прибавлялся и тот факт, что если священник, подобно своим соседям, был человеком семейным, то он казался им менее далеким от них самих. Начиная, по крайней мере, с V столетия – Неизменно раздавались пылки и панигирики в пользу целибата, и если духовенству нужно было, чтобы оно было окружено в глазах верующих ореолом благоговения, на котором покоилась его собственная власть, то в высшей степени было выгодно, чтобы оно явным образом было отделено от других людей установлением воздержания от брака. Сами реформаторы, несомненно, искренне верили, что женатое состояние, хотя и не греховно, ниже состояния целебата. Правда, святой Павел говорит, но если не могут воздержаться, пусть вступают в брак. Но ведь истинно святой человек должен уметь воздержаться. Поэтому целибат духовенства является неотъемлемым элементом морального авторитета церкви. Сделав эти общие предварительные замечания, обратимся к фактической истории реформаторского движения в церкви XI столетия. Начало движения восходит к более раннему времени, к основанию клюнийского аббатства в 910 году Вильгельмом Благочестивым, герцогом Аквитанским. С самого начала это аббатство было совершенно независимо от всех внешних властей и подчинено непосредственно папе. Более того, его аббат был наделен властью над другими монастырями, обязанными клюни своим возникновением. Большинство монастырей в те времена владело огромными богатствами и отличалось распутным образом жизни своих обитателей. Клюнийский монастырь, хотя и избежал крайности аскетизма, ревниво следил за сохранением благопристойности и приличия. Второй аббат, Одон, выехал в Италию, где был поставлен во главе нескольких римских монастырей. Успех не всегда сопутствовал ему. Фарфский монастырь, Расколтый при между двумя соперничавшими аббатами, которые убили своего предшественника, воспротивился попытке Одона насадить клюнийских монахов и при помощи яда отделался от аббата, навязанного им Альбериком военной силой. Альберик был правителем Рима, который пригласил Одона. В 12 столетии реформаторское рвение клюни остыло. Святой Бернар осуждал красивую архитектуру монастыря, Как и все ревнители благочестия своего времени, он видел великолепие церковных построек признак признагреховной гордыни. На протяжении XI столетия реформаторы основали различные другие ордены. Ромуальд, аскет-отшельник, в 2012 году основал орден Камальдулов. Петр Дамиани, о котором нам вскоре предстоит говорить, был последователем Ромуальда. Орден картезианцев, которые никогда не отказывались от аскетизма, был основан в 1084 году Бруно-Кёльнским. В 1098 году был основан Орден цистерцианцев, а в 1113 году к нему присоединился святой Бернар. Этот орден строго придерживался Бенедиктинского устава. Он запрещал даже окна из цветного стекла. Для выполнения трудовых обязанностей в ордене использовались конверсии или светские братья. Эти люди приносили монашеские обеты, но не имели права учиться читать и писать. Они использовались главным образом на сельскохозяйственных, а также и на других работах, таких как зодчество. Фаунтинское аббатство в Йоркшире является делом рук цистерцианцев — изумительное творение для людей, полагавших, что всякая красота — это дьявольское наваждение. Пример фарфы, который никоим образом не был единственным в своем роде, свидетельствует о том, что от деятелей монастырской реформы требовались недюжинная храбрость и энергия. Там, где они добивались успеха, они были поддержаны светскими властями. Именно эти люди и их последователи сделали возможной реформу сначала папства, а затем и церкви в целом. Однако на первых порах реформа церкви была в основном делом рук императора. Последним династическим папой был Бенедикт IX, избранный в 1032 году. Говорили, что в это время ему было всего 12 лет. Он был сыном Альберика Тускулумского, с которым мы уже встречались в связи с историей аббата Одона. По мере того, как папа становился старше, он вел все более и более распущенный образ жизни, приводивший в ужас даже римлян. В конце концов, развращенность его достигла таких пределов, что он решил отречься от папского престола, чтобы иметь возможность жениться. Он продал титул папы своему крестному отцу, принявшему имя Григория VI. Хотя Григорий приобрел титул папы при помощи Симонии, сам он был реформатором. Он был другом. Гильдебранда, Григория VII. Однако способ, при помощи которого он приобрел титул папы, был чересчур скандальным, чтобы это могло сойти ему с рук. Юный император Генрих III, 1039-1056, был благочестивым реформатором. Он отказался от практики симонии, несмотря на то, что это означало чувствительный урон для доходов его казны. но удержал за собой право назначать епископов. В 1046 году, когда ему было 22 года, он прибыл в Италию и низложил Григория VI, обвинив его в симонии. На протяжении всего своего правления Генрих III полновластно назначал и низлагал пап. Но этой властью он пользовался благоразумно в интересах реформы. Отделавшись от Григория VI, он назначил его преемником немецкого епископа Суидгера Бамбергского. Римляне отказались от права избирать папу, которого они домогались и которым часто действительно пользовались, почти всегда в суе. Новый папа умер в следующем году. Очередной ставленник императора также умер почти сразу после своего вступления на престол, как говорили, от яда. Тогда выбор Генриха III пал на родственника, Бруно Тульского, который принял имя Льва IX, 1049-1054. Этот папа был ревностным реформатором, много путешествовал, любил созывать соборы. Заветным его желанием было разбить норманнов в Южной Италии, но в этом он успеха не имел. Гильдебранд был другом и, пожалуй, можно сказать, учеником Льва IX. После его смерти император в 1055 году назначил еще одного папу, Гебхарда Эйхштадтского, который принял имя Виктора II. Однако император умер в следующем году, а папа через год после него. Начиная с этого момента, отношения между императорами и папами стали менее дружественными, После того, как папа с помощью Генриха III приобрел моральный авторитет, он стал домогаться сначала независимости от императора, затем и главенства над ним. Так начался великий конфликт, длившийся 200 лет и закончившийся поражением императора. Поэтому в плане исторической перспективы политика реформирования папства, проводившаяся Генрихом III, пожалуй, была недальновидной. Следующий император, Генрих IV, правил 50 лет, 1056-1106. Пока он был несовершеннолетним, регенская власть находилась в руках его матери, императрицы Агнессы. Стефан IX был папой только один год. После его смерти кардиналы избрали одного папу, а римляне, вновь заявив о притязаниях на право, от которого они одно время отказались, избрали другого. Императрица приняла сторону кардиналов, избранник которых принял имя Николая II. Хотя его правление длилось всего три года, оно было полно значительных событий. Николай II заключил мир с норманами, ослабив тем самым зависимость папства от императора. Именно при Николае II был издан декрет, определивший порядок избрания пап. Согласно этому декрету выборы производились сначала кардиналами-епископами, затем остальными епископами и, наконец, духовенством и населением Рима, участие которого, понятно, должно было быть голой проформой. В действительности право избрания папы принадлежало кардиналам-епископам. Местом выборов должен был быть, по возможности, Рим. Но если обстоятельства делали проведение выборов в Риме затруднительным или нежелательным, то они могли происходить и в любом другом месте. Императору в выборах не отводилось совершенно никакой роли. Декрет этот, принятый только после упорной борьбы, явился важным шагом на пути освобождения папства от светского контроля. Николай II провел в жизни другой декрет, согласно которому впредь посвящения в сан, произведенные людьми, повинными в симонии, должны были считаться недействительными. Декрету не была придана обратная сила, ибо в этом случае пришлось бы признать недействительным подавляющее большинство посвящений в сан священников, продолжающих оставаться на службе. В годы пребывания Николая II на папском престоле в Милане началась интересная борьба. Архиепископ, следуя традиции Амвросия, стал притязать на известную независимость от папы. Архиепископ и подчинённое ему духовенство выступали в союзе с аристократией, были ярыми противниками реформы. Напротив торговой и низшей классы требовали, чтобы духовенство держало стези благочестия. На этой почве возникали бунты в поддержку требования целебата духовенства и мощное реформаторское движение, получившее название «Движение Потариев», которое направлялось против архиепископа и его приверженцев. В 1059 году папа, чтобы оказать поддержку реформе, послал в Милан в качестве своего легата знаменитого святого Петра Демяни. Демиани был автором трактата о божественном всемогуществе, в котором утверждалось, что Бог может вершить деяния, противные закону противоречия и может уничтожить прошлое. Это воззрение было отвергнуто святым Фомой и с той поры почиталось неортодоксальным. Домиане отвергал диалектику, а философию называл служанкой теологии. Он был, как мы уже видели, последователем отшельника Рамуальда и с большой неохотой участвовал в ведении практических дел. Слава его святости, однако, была таким козырем в руках папства, что в ход были пущены все средства убеждения, лишь бы уговорить его помочь реформаторской кампании, и он уступил представлениям папы. В 1059 году Домианий выступил в Милане перед собравшимися церковниками с речью против Симонии. Сначала это привело их в такую ярость, что жизнь Домиани была в опасности, но, в конце концов, он завоевал их своим красноречием, и со слезами все они как один покаялись в своей вине. Больше того, они обещали во всем подчиняться Риму. При следующем папе возник конфликт с императором из-за Миланской епархии, в котором, в конце концов, с помощью Патариев папа одержал победу. После смерти Николая II, последовавшей в 1061 году, возник конфликт между Генрихом IV, достигшим к этому времени совершеннолетия, и кардиналами о порядке избрания нового папы. Император не признал декрет о выборах и не намеревался отказываться от своих прав в деле избрания папы. Конфликт растянулся на целых три года, но в конце концов. восторжествовал избранник кардиналов, без решительной попытки помериться силами между императором и Курией. Решили дело очевидные достоинства папы, избранного кардиналами, который соединял в себе добродетель с жизненным опытом. Он был учеником Ланфранка, будущего архиепископа Кентерберийского. После смерти папы Александра II в 1073 году был избран Гильдебранд. Григорий VII. Григорий VII, 1073-1085, является одним из наиболее выдающихся пап. Он задолго до этого уже играл видную роль и оказывал большое влияние на политику папства. Именно благодаря гильде Бранду папа Александр II благословил английское предприятие Вильгельма Завоевателя. Как в Италии, так и на Севере он покровительствовал норманным. Гильдебранд был протеже Григория VI, того самого, который купил титул папы, чтобы бороться против симонии. После того, как этот папа был низложен, Гильдебрант находился два года в изгнании. Остаток своей жизни он провел в основном в Риме. Гильдебранд не мог похвастаться особым образованием, но главной духовной пищей его был святой Августин, с доктринами которого он познакомился из вторых рук по сочинениям своего кумира Григория Великого. Став папой, Гильдебранд уверовал, что устами его глаголит сам святой Петр. Это преисполнило его такой самоуверенностью, которая в глазах мирян не имела никакого оправдания. Гильдебранд соглашался с тем, что власть императора также божественного происхождения. Сначала он уподоблял папу императора двум глазам, Позднее, уже во время конфликта с императором, солнцу и луне, роль солнца, понятно, отводилась папе. Папа должен быть верховным судьей в вопросах нравственности, и потому ему должно принадлежать право не излагать императора, если император вел себя безнравственно. И ничего не могло быть более безнравственного, чем перечить папе. Во всем этом Гильдебранд был искренне и глубоко убежден. Ни один из предшествующих пап не сделал так много для утверждения целебата духовенства, как Григорий VII. В Германии духовенство возроптало и, как по этой причине, так и по многим другим, склонно было принять сторону императора. Однако миряне повсюду оказывали предпочтение неженатым священникам. Григорий подстрекал мирян к бунтам против женатых священников и их жен, Во время таких бунтов священники и их жены часто испытывали самое жестокое обращение. Григорий призывал мирян не посещать те мессы, которые служили непокорные священники. Он предписал, что таинства, совершаемые женатым духовенством, недействительны, и что таким клирикам запрещено вступать в пределы церкви. Все это вызывало оппозицию духовенства и поддержку мирян. Даже в Риме, где папа обычно жили, дрожа за свою шкуру, Григорий был популярен среди городского населения. При Григории начался великий конфликт из-за инвеституры. При посвящении в сан епископа последнему вручалось кольцо и посох как символы его должности. Вручались они императором или королем, в зависимости от того, в какой стране происходило дело, в качестве феодального сюзерена-епископа. Григорий настаивал на том, что кольцо и посох должны вручаться папой. Конфликт был составной частью движения, направленного на то, чтобы вырвать духовенство из феодальной иерархии. Далился он долго, но в конце концов завершился полной победой папства. Распря, приведшая к Коноссе, началась из-за Миланского архиепископства. В 1075 году император, заручившись согласием викарных епископов, назначил нового архиепископа. Папа усмотрел в этом посягательство на свою прерогативу и пригрозил императору отлучением от церкви и низложением с престола. Император ответил тем, что созвал собор епископов в Вормсе, где епископы заявили, что не признают больше власти папы. Они послали папе письмо, в котором обвиняли его в блуде, клятвопреступлении и... тихчайшее прегрешение, дурном обращении с епископами. Послал письмо император, заявивший, что он стоит выше всякого земного суда. Император и его епископы провозгласили Григория незложенным. Григорий же отлучил от церкви императора и его епископов и объявил их незложенными. Словом, спектакль начался. В первом действии победа склонилась на сторону папы. Саксонцы, которые перед тем восстали против Генриха IV, но потом заключили с ним мир, снова восстали. Напротив немецкие епископы примирились с Григорием. Весь мир был возмущен поведением императора по отношению к папе. В итоге в следующем году, 1077, Генрих решил просить у папы отпущения грехов. К самый разгар зимы, в сопровождении жены, малютки, сына и немногих слуг, он пересек низкий перевал и предстал с повинной перед Коносским дворцом, где находился папа. Три дня папа заставлял его ждать разутым и в одежде кающегося грешника. Наконец императора впустили. Принеся покаяние, поклявшись впредь следовать указаниям папы в отношениях со своими противниками в Германии, император получил прощение и был возвращен в лоно церкви. Победа папа однако, была призрачной. Сгубили папу правила его же собственной теологии, одной из которых предписывала отпускать грехи кающимся грешникам. Как ни странно, Генрих его обманывал, а папа считал покаяние императора искренним. Он скоро понял, какую допустил ошибку. Он лишил себя возможности поддерживать врагов Генриха, которые чувствовали, что он их предал. С этого момента события начали развиваться против папы. Немецкие враги Генриха избрали антиимператора, которого звали Рудольфом. Первое время папа, хотя он и утверждал, что именно ему принадлежит право решать, кто из них, Генрих или Рудольф, является императором, никак не мог решиться сделать выбор. Наконец, в 1080 году, когда факты убедили его в том, что покаяние Генриха было притворным, он высказался в пользу Рудольфа. Но к этому времени Генрих справился с большинством своих противников в Германии. По указанию Генриха, поддерживавшие его церковники избрали антипапу. И в 1084 году Генрих вступил с ним в Рим. Антипапа короновал Генриха по всей форме, но вскоре им обоим пришлось уносить ноги от норманнов, которые двинулись на помощь Григорию. Норманны жестоко разграбили Рим и увезли Григория с собой. Фактически он оставался их пленником до самой своей смерти, последовавшей в следующем году. Таким образом, внешняя политика Григория закончилась катастрофой. В действительности же она была продолжена, хоть и с большей умеренностью, его преемниками. На время конфликт был улажен при помощи компромисса, благоприятного для папства. Но по существу конфликт был непримиримым. О позднейших его стадиях речь пойдет в одной из последующих глав. Нам остается сказать несколько слов об интеллектуальном возрождении в XI столетии. X столетия не дало ни одного философа, кроме Герберта, папы Сильвестра II 999 -й, -й. Да и он был не столько философом, сколько математиком. Но с течением времени В XI столетии начали появляться мыслители, которые заслуженно могут претендовать на философскую славу. Наиболее значительными из них были Ансельм и Росцелин, но заслуживают упоминания некоторые другие. Все они были монахами, связанными с реформаторским движением. Самый старший из них — Петр Демиани, о нем уже говорилось. Интересной фигурой является Беренгар Турский, умер В 1088 году он был до некоторой степени рационалистом. Он утверждал, что разум выше авторитета, ссылаясь в подтверждение своего взгляда на Йоанна Скотта, что и явилось причиной посмертного осуждения последнего. Беренгар отвергал пресуществление и дважды был принужден отречься от своего учения. Против ереси Беренгара выступил Ланфранк в книге «De сангвине et sanguine domini» «О теле и крови Господа». Ланфранк родился в Павии, изучал право в Болонии и стал превосходным диалектиком. Однако он бросил диалектику ради теологии и вступил в Бекский монастырь в Нормандии, где был главой школы. В 1070 году Вильгельм Завоеватель назначил его архиепископом кентерберийским. Святой Ансельм имел много общего с Ланфранком, был итальянцем, монахом в Беке и архиепископом кентерберийским. 1093-1109. На последнем посту он следовал принципам Григория VII и выступал против короля. Ансельм знаменит больше всего как изобретатель онтологического доказательства существования Бога. Формулировки самого Ансельма это доказательство выглядит следующим образом. Под Богом мы понимаем наибольший, какой только возможен объект мысли. Но если объект мысли не существует, то он меньше другого, точно такого же, действительно существующего объекта мысли. Поэтому наибольший из всех объектов мысли должен существовать, ибо иначе был бы возможен другой, еще больший объект мысли. Поэтому Бог существует. Теологи никогда не принимали этого доказательства. Современники встретили его в штыки. Потом оно было и вовсе забыто до второй половины XIII столетия. Пама Аквинский объявил это доказательство ложным, и среди теологов его приговор всегда почитался непререкаемым. Но среди философов доказательство Ансельма имело лучшую судьбу. Декарт возродил его в несколько улучшенной форме. Лейбниц полагал, что оно может быть состоятельным, если его дополнить доказательством того, что Бог возможен. Кант считал, что он разделался с этим доказательством раз и навсегда. Тем не менее, в известном смысле оно лежит в основе системы Гегеля и его последователей, и вновь обнаруживается в принципе Брэдли. То, что может существовать и должно существовать, существует. Ясно, что доказательство с такой славной историей достойно уважения независимо от того, состоятельно оно или нет. Суть вопроса заключается в следующем. Есть ли нечто, о чем мы можем составить мысленное представление, для которого этого нечто? Одно то, что мы можем составить о нем мысленное представление, является доказательством существования вне наших мыслей. Каждый философ хотел бы ответить на такой вопрос утвердительно, ибо дело философа достигать знания фактов о мире не столько при помощи наблюдения, сколько при помощи мышления. Если утвердительный ответ правилен, то мы можем перебросить мост от чистой мысли к фактам. Если неправилен, не можем. В такой общей форме Платон использует своего рода онтологическое доказательство, чтобы подтвердить объективную реальность идей. Но до Ансельма никто не сформулировал этого доказательства в его обнаженной логической чистоте. Выиграв в чистоте, оно проиграло в силе. но это тоже делает честь Ансельму. В остальном философское учение Ансельма заимствовано главным образом у святого Августина, через посредство которого в него перешли многие элементы платонизма. Ансельм верит в платоновские идеи, в которых он усматривает еще одно доказательство существования Бога. Ансельм заявляет, что при помощи неоплатоновских аргументов он смог доказать не только существование Бога, но и понятие «троичности», Не забудем, что в учении Плотина было понятие троичности, хотя и неортодоксальное с точки зрения христианина. Ансельм считает разум подчиненным вере. «Я верую, дабы понимать», — заявляет он. Идя по стопам Августина, он утверждает, что без веры понимание невозможно. Бог, — заявляет Ансельм, — несправедлив, а справедливость. Не забудем, что сходные мысли высказывает и Иоанн Скотт. Общим источником их происхождения является Платон. Святой Ансельм, как и его предшественники в области христианской философии, следует скорее платоновской, чем аристотелевской традиции. В этом причина того, что его учение не имеет характерных черт той философии, которая носит название схоластической и достигла наивысшей точки своего развития в Фоме Аквинском. Первым представителем этой философии можно считать Росцелина, современника Ансельма. Хотя он и был на 17 лет моложе последнего, Росцелин знаменует собой начало нового периода, и речь о нем пойдет в одной из последующих глав. Когда говорят, что вплоть до XIII столетия средневековая философия носила в основном платоновский характер, то нельзя забывать, что сочинения Платона, за исключением одного фрагмента из Тимея, были известны только из вторых или третьих рук. Иоанн Скотт, например, без Платона не мог бы придерживаться тех взглядов, которых он придерживался, но большая часть платоновских элементов перешла в его учение от псевдодионисия. Даты жизни этого автора точно неизвестны, но возможно, что он был учеником неоплатоника Прокла. Возможно и то, что сам Иоанн Скотт никогда не слышал о Прокле или не читал даже и строчки из сочинений Плотина. Кроме псевдодионисия, Другим источником неоплатонизма Средневека был бояцей. Платонизм этот во многих отношениях отличался от того, который современные исследователи находят в сочинениях самого Платона. Средневековый платонизм вышвырнул за борт почти все, что не имело отношения к религии, а в области религиозной философии одни аспекты расширил и подчеркнул за счет других. Эта переработка Платона была совершена уже Платином. Знание Аристотеля также было отрывочным. но в противоположном направлении. Вплоть до XII столетия из сочинений его были известны только категории и об истолковании в переводах Боэция. В результате Аристотель считался всего лишь диалектиком, а Платон — только религиозным философом и автором теории идей. На протяжении позднего Средневековья оба эти неполные представления постепенно были исправлены, особенно представления об Аристотеле. В отношении же Платона этот процесс не был завершён вплоть до Возрождения.